Эпилог. Не каждому дан шанс начать жизнь с чистого листа. Так думает Мари, откладывая на столик перед своим креслом роман, который никак не может дочитать. Большинство людей несчастливы, или, по крайней мере, не вполне удовлетворены своей жизнью. Нет тепла в отношениях с партнером, эти отношения функциональны. А может быть, изматывает работа, неуклонно высасывая из них, энергию и юношеские мечты, но многие ли решаются или способны бросить все, чтобы начать все сначала. После 30 лет любой выбор становится либо очередным гвоздем в крышку гроба, либо новой ступенькой лестницы. Проблема в мужестве. Надо иметь мужество, чтобы осознать, что делаешь неправильный выбор, а тем более отказаться от того, что уже построил. Мари уже успела оказаться совсем близко от проторенной дороги, ведущей в рутину, где уже не понимаешь сути каждого своего нового выбора. Но вот, к счастью, в одно прекрасное утро ее компания объявила о банкротстве. Поскольку у Мари не было парня, да и девушки, она, кстати, никогда полностью не отказывалась от такой ориентации, проторенная дорога быстро превратилась в небольшую проселочную изобилующую забилующую ритвинами. И Марик, к своему ужасу, заметил что дорога эта вдобавок усеяна гвоздями, длинными и толстыми, способными в любой момент проколоть шину. Магия социальных сетей, знакомство в интернете. И вот уже она бросила свою съемную меблированную квартиру, чтобы сесть на этот поезд в никуда. Впереди у нее целое лето возможностей и надежд. Поезд с нескончаемым визгом тормозов остановился на станции Мондафен-Гиэстер. «Похоже на предупреждение», — усмехнулась она. Первое, что она заметила, — маленький вокзал с бледно-зелеными ставнями на фоне головокружительных гор. Затем она увидела мужчину, который ждал ее на платформе. «А он симпатяга», — подумала Мари. Уверенная улыбка, решительный, проницательный взгляд. Он протянул руку. — Добро пожаловать в Алькариос. Меня зовут АЭС. — Надежды, — про себя повторила Мари. — Надежды.